Глава шестьдесят ч е т в р т а я Старинные настенные часы, доставшиеся мне от бабушки, лениво постукивают секундной стрелкой, создавая особенно расслабляющую атмосферу. Я даже не знаю, что мне нравится больше: то, чем мы с Робертом занимались полчаса назад, либо же то, что моя голова п о к о и т с я у него на плече, а пальцы ног вводят по его лодыжке в такт м о н о т о н н о м у тиканью. На правах хозяйки квартиры сегодня моя очередь принимать в своей спальне гостей. Хорошо, что Полинка не имеет привычки с тобой спать. Раздается его голос рядом с моим ухом. Это был бы серьезный удар по моей выдержке. Она с двух лет спит одна, так я ее приучила по взрослому. Да, но не думай, что это потому, что я такая с о з н а т е л ь н а я мать. Иронизирую я. Просто в один момент я очень испугалась, что слишком помешалась на ней, и нужно было как-то держать себя в рамках. Дай мне волю, спала бы с ней в обнимку до самого совершеннолетия. Роберт беззвучно смеется, от чего под щекой ощущается теплая вибрация, и даже она идеально дополняет эту невероятную ночь. А лучшей матери Полинка не могла и мечтать, ты все сделала идеально. Я улыбаюсь. Часто я грызла себя за то, что многое в отношении Полины могла бы сделать лучше, но сейчас полностью согласна со сказанным. Да, я все сделала идеально, потому что в Полине я бы ничего не стала менять. Если задам один вопрос, ответишь честно? Приподняв голову, я с подозрением щурюсь. Только не говори, что будешь п ы т а т ь меня насчет моей интимной жизни. Нет, конечно, серьезно отвечает Роберт, убирая прядь волос м о е г о л б а Меньше знаешь, крепче спишь. И ведь не поспоришь. Спрашивай, великодушно разрешаю я. Я, в общем-то, всегда правду говорю. Первые пару лет нашего общения складывалось впечатление, что мое присутствие тебя раздражало. Со временем это прошло, но поначалу было очень явно. Почему? Я не спешу с ответом, проматывая в голове наши давние редкие встречи. Тогда мне казалось, что я держалась максимально вежливо и нейтрально. «М -м, не помню ничего такого. Как можно б е с п е ч н е е произношу я и ойкою, потому что в ту же секунду Роберт щипает меня за ягодицы. в с ё ты помнишь? Просил же ответить честно. в Здохнув. Я перекатываюсь на спину и смотрю в потолок. Но что за человек? в с ё т о ему необходимо выяснить и все обсудить. Я тогда на тебя злилась, шепотом признаюсь я спустя несколько секунд. Ничего не могла с собой поделать. За что злилась? Следует моментальный вопрос. Когда я прилетел перед родами, мы с тобой вроде бы все обсудили. Я еще тогда подивился тому, что ты все без претензий и эмоций говорила. Выходит, врала. А что мне нужно было еще сказать? Головой я все понимала, что решение рожать — м о ё единоличное, что беременность случилась по неосторожности и ты мне вроде как ничем не обязан. С головой понятно, а на деле что чувствовала? Я прикрываю глаза, потому что с закрытыми говорить проще. Будто отключаешься от реальности и не так стыдно признаваться в своих слабостях. То, что честные разговоры избавляют от многих проблем, я уже поняла. Мне было очень тяжело одной, страшно, непонятно. Вчера была студенткой и в один день, бах, стала мамой живого ребенка. Пришлось забыть про сон, про личную жизнь, про развлечения. Нет, я хотела стать матерью, но понятия не имела, какого труда это потребует. Никто меня не предупредил. А еще я хотела доказать всем, что все у меня отлично получится, особенно маме и тебе. Маме, потому что в меня не верила и говорила, что ранним материнством испорчу себе жизнь, а тебе... Зажмурившись крепче, я издаю рваный смешок, хм, чтобы понял, что потерял. Сердце колотится так, будто я только что призналась в убийстве. Страшно открыть глаза. Посмотри на меня, снежок. п р о с и т Роберт и тут же сам тянет вверх мой подбородок. Набрав в легкие побольше воздуха, я заставляю себя встретиться с ним взглядом. Но что ты так смотришь? Обязательно всегда усложнять мне задачу. Я думал, что для тебя я случайный посетитель. про которого ты почти сразу забыла. По крайней мере, ты так себя вела. Если ты не заметила это в моем духе, шепчу я, сделать вид, что мне никто не нужен. Я тогда о тебе много думал. По-настоящему ты меня зацепила, снежок. Но потом все один к одному сложилось: бизнес, Анька, расстояние и твое молчание. Поэтому предпочел не усложнять. Как есть, говорю. М -м -м, мозгами я все понимала, но когда Поля ночами плакала и я ее сидя на фитболе часами укачивала, так тебя ненавидела за то, что приходится все это делать одной, даже несмотря на слова о том, что мне ничего от тебя не нужно. И еще первый месяц после твоего отъезда каждый день ждала, что ты снова в баре появишься. Вот такая я дура. Тут мне приходится отвести глаза, чтобы Роберт не увидел, как они стремительно намокают. В горле стоит ком. Я правда тогда такой дурехой была, жутко напуганной, пела дурацкие колыбельные и ревела без остановки от усталости и одиночества, и никому, ни одной живой душе не могла в этом признаться. Становится жарко. Это Роберт прижимает меня к себе и быстро и часто начинает меня целовать в волосы, в лоб, в щеки, в шею, куда придется. И голос хриплый такой, срывающийся, будто его тоже затопили эмоции. Прости, снежок, прости, ладно, прости, что меня не было рядом. Я идиот. Прости, что все пришлось самой. Ты у меня умница, такая огромная умница. Просто знай, что одной тебе больше быть никогда не придется.